14 сентября союз оборотней и общины разгромил клан Иоанны, занял его территорию и твердо обозначил свои границы. «Всем соседям мы дали понять, что не потерпим их посягательств. одна пятая города теперь принадлежала только нам. И мы взялись со всем рвением за восстановление всего разрушенного». 10 долгих дней зачищали банды и мелкие группировки. Всех тех, кто вгонял в страх мирных жителей, насиловал их, убивал, грабил Тех, кто почувствовал себя хозяевами и вершил разбой А таких хватало с избытком Они успели вооружиться и сдавались с большой неохотой Занимали подвалы и устраивали там засады Поднимались на крыши и били оттуда точечными выстрелами винтовок Но больше не было им места на улицах и их смывали подобно грязи не оставляли ни одного метра, ни пяди. Скоро стало понятно, что совместной операции не может возглавлять ни одна из сторон. Тогда эту обязанность поручили мне, и я стал лицом Союза. Не стремился к этому. Но сама ситуация, будто напорная башня, вытолкнула меня на шаткую вершину. Но так лучше. Я умел бороться с преступниками и делал это с маниакальной страстью. Мы связались с регионами и ужаснулись масштабом войны. Пока наше паучье возня в банке оставалась интересна только нам, по всей Федерации полыхнула с не меньшей силой. Но были и те области, где память оказалась сильнее жажды крови и алчности. Там вешали старые выгоревшие флаги и прогоняли новую власть. Там мы нашли союзников и наладили поставки еды, ввели карточки, и определили дневные нормы. «По всей территории нашей новой страны началось строительство. Голод близился, кусал пятки, и мы спешили его опередить. Где было возможно, создавали парники, где возможности сковывались пространством или ресурсами, вырастали поля с искусственной средой. Первый урожай обещала аэропоника уже через месяц, и тогда же должны будут начаться поставки корма на фермы оборотней». Но до этого момента еще предстояло дожить. Через неделю после падения Иоанны тьма отступила на шаг. Крупнейшая ГЭСовая Мирия вместе со всей областью, окружающей ее, перешла к нам после массового восстания. И тогда электричество вернулось в дома. Следом за этим мы наладили и постоянную связь с регионами, восстановили разворованные участки проводов и оставили там охрану. Мы бы выдержали противостояние, победили бы в нем, но появилась чума. Там, где две недели назад лежали убитые пулями, теперь падали сраженные чумой. Сначала это не пугало, и болезнь пытались лечить, но, вопреки известности, она расползалась воздушно-капельным путем. Не нужны были ей блохи или крысы. Достаточно стало лишь одному бубону на теле чумного созреть, лопнуть. Миазмы чумы заполняли тогда воздух и заражали каждого проходящего. Веркиолис и Гидеон оставались в госпитале две недели. Пришлось уговаривать докторов, чтобы те начали лечение. И просьбы в итоге взяли свое. В середине сентября подала признак жизни государственная власть. Она пробудилась ото сна и включила телевидение. Странно включила. Никто так и не понял, шутка ли это. Первые сутки по трём каналам транслировали только одну картинку. Чёрный и разодранный балахон, покрывший чудовище с горящими красными глазами. Правой рукой это неведомое создание держало косу. И фоном грязно-белое полотно с зеленоватым оттенком. И только на следующий день начался эфир. «По данным Министерства здравоохранения, число заболевших чумой в городе превысило 300 тысяч человек, погибших 50 тысяч, выздоровевших пока нет», — начал диктор в похоронном черном костюме свой рассказ круглых цифр, которым верилось с трудом. «А потом каждый день посвящался только этому вопросу. Каждый час данные обновлялись. Цифры на счетчике снизу экрана менялись, все кроме одной. Выздороветь никому так и не удалось» и никто не пояснил, как же собирались эти данные. Кто проводил тесты и анализы? Показывали только переполненные больницы и свидетельства очевидцев. Как только по телевизору заговорили про болезнь, я стал отчаянно прорываться к Кате. Ее из палатки к тому времени перевели в больницу на новых территориях, и каждый день Едва появлялся свободный час, я штурмовал больничные двери. «Мне плевать, если я умру, я должен ее видеть!» — кричал я докторам и медсестрам. Но они твердо стояли на своем, уверяли, что живой я важнее, что Катя осталась недолго и даже смотреть на нее будет слишком опасно. Но чем больше они убеждали меня уйти, тем более запретно становилась даже память о Кате, тем больше я рвался вперед, как сумасшедший мальчишка, зачарованный одним лишь намеком первой любви. Проходили дни. Катя оставалась в изоляции, не умирала, но и на поправку не шла. На третью неделю Валентина Семёновна поделилась со мной своими раздумьями. Пришла дождливым вечером в штаб Союза сама, Удивлялась, как долго Катя остается в живых. «Чума не развивается так долго», — сказала она мне. «Она убивает за несколько дней, и уж точно. Не позволила ни разу бороться за жизнь больше недели, но, но и чумную палочку мы до сих пор не обнаружили в ее крови. Вань, я не понимаю, что с ней. У всех чумная палочка есть, а у нее нет. Пусти меня к ней, Валь. Нет ведь, зараза, я аккуратно Одним глазиком, в скафандре, если понадобится. Они у нас есть. Найдем, если что. Я практически умоляю. ван не выдумывай. Это опасно. Ты сам видишь, как быстро умирают люди. Мы просто не успеваем ничего сделать. И если ты вдруг станешь одним из погибших... Нет, нет, даже не проси. Да плевать! Мне есть замена. Кирилл справится. Я больше не могу так. Ох, зря я пришла. Сухо произнесла Валентина семёновна и плотно сжала тонкие губы. «Слушай, ты знала, что я буду просить именно этого, значит, и пришла только, чтобы услышать правильные слова. Сейчас я их подберу, подожди». Удержал я ее за руку, когда она уже встала. «Ты прав. Ты прав совершенно, но с точностью да наоборот. Я хотел услышать еще раз, почему пускать тебя нельзя. Это... это жестоко». «А мир в принципе жесток, ты так не думаешь?» И иногда я не знал, куда деваться. Плакать хотелось, но слезы не текли. Какая-то мужская гордость останавливала их на подходе. Только Аня успокаивала меня раз за разом, когда добрым словом, когда нежным объятием. Поговорив с ней минуту, я набирался сил для работы на целый день. Она оставалась светлейшим моментом в моей жизни, и я был благодарен за каждый ее молчаливый взгляд». Октябрь начался неожиданно и стремительно. В первую же его минуту в штаб вошел и Фрид. Он закутался в шубу, хоть до первых заморозков оставалось несколько недель. «Иван Петрович, вы помните меня?» Прогромыхал он своим зычным голосом с сильным восточным акцентом. Даже окна вздрогнули от неожиданности. «Помню, вы от Раджимова». «От господина президента». «Азазила Матуевича Раджимова!» Поправил он и осмотрелся. «Как вы здесь работаете? Столько света!» Ифрид подошел к окнам во всю стену и вдумчиво осмотрел аллею. Множество зажженных желтых фонарей прятались там между еще зелеными кронами деревьев. Памятник старинному философу, черной голыбой, стоящей на белом постаменте. Сохранился он, поруганный тремя десятилетиями презрения покрытый толстым слоем птичьего помета. Лишь горсть отчаянных трезвых не дали его снести. Грудью отстояли нападки бульдозеров и одурманенных рынком фанатиков. А в новой стране философу вернули почет, памятнику чистоту. «Мне это не мешает. Даже наоборот прогоняет сон». Я сел за письменным столом, и компанией мне была лампа, связка карандашей до да бесчисленные стопки бумаг. В самом начале вокруг моего рабочего места мастились десятки офисных столов и перегородками выстраивался лабиринт клерков. Но теперь остался только один стол, стенд с картой новой страны и мусорное ведро. «Странно получается. Во всем остальном городе на ночь выключают освещение». Та и днем там верное отключение, а у вас столько энергии впустую пропадает. Мы же предлагали вам покупать наши излишки, пока еще они есть. Господин бывший подполковник, вы слишком зазнались. Ваша так называемая новая страна — это фарс, и он всем надоел. Вы пришли сюда для оскорблений. В таком случае лучше уходить». «Мы могли бы смять вас, если бы господин президент дал такой приказ!» «Так попробуйте. Ваши новые грани переходят на нашу сторону целыми профсоюзами, идут в армию целыми ротами». «Они уже пустышки, и толку от них немного. Подохнут быстрее, чем начнут стрелять!» Почти забытым голосом пробудился в памяти чей-то ответ – о том, что люди недолго живут без души и гниют заживо. Как только раньше я об этом не вспомнил. «А чума? Не из-за того ли началась, потому что ваш темный владыка лишил их душ?» Ифрит приложил палец к своему прободенному носу и прошипел, оголил кривые желтые зубы в отвратительной улыбке. «Эй, не будем об этом». «А о чем тогда будем?» «О прекрасном. О женщинах, например». «Катя, вы о ней?» – вскочил я на ноги. А Екатерине», – растягивая каждый слог, проговорил Эфрид. «И красивое имя. Мне нравится. Не люблю, когда люди с такими красивыми именами болеют». Мы с вами здесь одни, не стоит говорить загадками, если хотите быть понятым. Что вы знаете о Екатерине?» Ефрид долго молчал, прошел через зал карти и изучал ее. Водил толстым пальцем по границам и подписям, скрипел по панели заскорузлым ногтем, нашел нечто особенно важное и два раза стукнул по этому месту. «Мне повторить вопрос?» спросил я, когда терпение иссякло. «Затем?» «Видимо, вы не расслышали?» «Нет, я все слышал, но ответ не так прост. Вы ведь догадались уже, что болезнь ее непростая?» «Да, я думал об этом». «И к чему же вы пришли?» «Кроме вашего президента...» «Господина президента...» Снова поправил меня и Ему явно доставляло удовольствие самозвучание этих слов. Это его рук дело. Только у него есть возможности для этого. И господина президент не имеет отношения ни к одному из преступлений, способных кинуть тень на его чистое имя. Бросьте прикидываться. Все мы знаем, кем является ваш начальник. Миллиардер, меценат, филантроп. Но что более всего значимо, он президент Коснийской Федерации. — Как скажете. Вы же не собираетесь мне лекцию читать о светлом образе вашего шефа. — Но он в этом не нуждается. Он решил положить конец всему нынешнему безумию, протянуть вам о руку дружбе. Вы же пожали ее один раз. Почти пожали. Так чему вся эта война, если ее можно перекратить? — А Катя здесь при чем? И Фрид снова прошел через весь зал На этот раз к моему столу Встал вплотную, прижавшись ногами к краю Руку положил на ближайшую стопку Мне захотелось смахнуть ее, как навязчивую муху Ее можно исцелить У моего старого знакомого много таких больных было Они сделали ему доброе имя, может, слышали? А ведь Сена Слышал только имя И как же он лечил их? простым мгновением руки И Фрид взял один из чистых листов, поднял повыше. Они вспыхивали неожиданно. И лист в его руке загорелся ярким пламенем. А потом приходил авицена, мазал бубоны простым мёдом, давал пару ложек чистой воды, и все проходило, как не бывало. И лист потух. Не осталось даже обгоревших краев. «Это вы подстроили». Я вскочил. Стул позади меня упал, и грохот его отразился от пустых стен зала. Но что я мог сделать? Драться без оружия? Ведь и Фрид даже в спокойном состоянии был выше меня на голову и шире раза в два. Груда мышц, которая еще и разрастись может до чудовищных размеров. Это я хорошо помню. «Сядьте, сядьте, Иван Петрович». Он махнул рукой, и стул поднялся. Но я не сел. Сядьте, сядьте, в ногах правды нет Это, кстати, чистая правда Оставьте ее в покое, Катю Что вам надо от нее? От нее, господину президенту, ничего не надо А вот вы можете помочь Если, конечно, она действительно вам так дорога Закончите войну И примите перемирие На каких условиях? Их много Но мы можем обсудить и все Я не глава страны. Со мной не стоит ничего обсуждать. Все равно потом будет созван совет и будут решать там. Но мне надо знать хотя бы основные тезисы вашего предложения. Иван Петрович, вы заговорили так сухо, даже у меня в горле пересохло. А ведь пустыня – мой родной дом. Может, водички попьете? Нет. Давайте лучше к делу. Главные два требования – это ликвидация границы. И разрешение нашим аккомпаниям на ведение бизнеса в вашей этой новой стране. Границу открыть. Да у вас там бардак и беззаконие. Вы бы сначала порядок навели. Полиция вообще еще осталась там? Нам известно, что нет. Полиция не нужна. А для генералов осталось министерство. Есть частной охраны предприятия. Они прекрасно справляются с охраной порядка. Я протянул ему листок из красной папки. «Военное донесение». «Что это? Я не умею читать на Коснейском». «Это отчет о столкновениях на пограничных постах за 30 сентября. 14 вооруженных попыток прорваться в одной только столице. Это нормально. Это вы так хорошо справляетесь или просто провоцируете?» «Мы не можем отвечать за каждого человека. Это вы устроили диктатуру и загоняете всех под свой кулак. А потом нет-нет, да и стукните по ним». «Расстреляйте всех лишних!» Я рассмеялся. Похожие обороты слышал на протяжении последних 30 лет. Они всегда вели одним и тем же путем. Начать с малого и постепенно доводить жертв до миллионов. Даже если их не было вовсе. А каждого, кто не согласен, наряжали клоуном и выставляли на посмешище. «У нас нет лишних». «И никого мы под кулак не загоняем, но преступления наказываются, а преступники ловятся. Мы не оставляем своих на волю судьбы и не умываем руки. Тем более не пытаемся снять с себя всякую ответственность за человеческую жизнь и за смерть». «Ох, какая напыщенная речь!» И Фрид несколько раз похлопал. «И сколько пафоса, и все впустую! Кроме меня никто вас не услышит! А я не тот!» «На кого действует салава? Если вас так заботит о безопасности, то почему бы не возглавить Министерство внутренних дел? Заставить неподвижных генералов двигаться? Нет? Больше не хотите? Председателя Кабинета министров хотите? Все сделаете, как надо, как вы считаете нужным? Ну, почти все!» «Знаю, почти все это ничто» «Нет, это не все!» «Но времени не останется». «В каком смысле? Вы же помните предложение господина президента? Вы думали о нем бессонными ночами, но окончательный отказ так и не дали. Согласитесь теперь, откройте путь в Ямир Иван Петрович. Закончите эту агонию, она ведь может и продлиться вечность, и вы устанете смертельно, вот только смерти вам не видать». «Вы намекаетесь на то, что можете поступить со мной, как с моим соседом? Я так понимаю, вы любыми способами готовы заполучить этот проход?» «И можно и так сказать. Но ведь приятнее и нам, и вам будет, если вы сами на это согласитесь, по доброй воле. А дальше вечное наслаждение свободой. Почему же вы отказываетесь? Почему не поверите нам?» Да потому что я вижу, что вы не неумело правите страной У вас сплошное разорение, голод, бесконечные банды Все друг друга ненавидят и в глаза посмотреть боятся Сосед с соседом даже поздороваться не может Правильно, Иван Петрович Вы все правильно говорите, разруха Но не потому, что править плохо, господин президент Он лучше многих Да что там? Он лучший правитель в истории Он дал людям невообразимую свободу Он отменил все налоги Заменил их одним За право проживания во стране Надо немного заплатить Что же еще надо? Свобода в экономике В религии В памяти Во всем Он упразднил армию И наши партнеры последовали его пример Что же не нравится вам? Мало? Мало? Но если вас не убеждают достижения нынешние Если вас смущает смерть и болезни и голод Я и тут могу вас заверить И новый, и прекрасный мир будущего будет лишён этого А места во Вселенной хватит всем И еще останется в бесконечность раз больше Там-то уж не придется сопорить из-за куска хлеба с соседом А вам это зачем? То есть тьма на то и тьма, чтобы желать лишь зло. А тут о свободе говорить. Вы сами-то уверены в том, что будет в новом о мире? Или только выдумываете? господина президент знает все. Ему не надо врать просто потому, что правды и так достаточно. А поверить легко. Нужно лишь вспомнить, что дорога к цели света темнее самой тьмы. Так если свет может себе позволить не занять цели и сеять страдания за мираж? Почему же тьма не может подарить вечное счастье, назвав его целью, достигнутой целью?» Ифрит завязал свои слова в узел, и я упустил их смысл. Меня убеждала собственная интуиция, что ни одному слову верить нельзя, но разум ухватился за возможность мира и тянулся к нему изо всех сил. Пусть для этого придется остаться нечестным с собой, с соратниками В конце концов, могут же правдой оказаться слова ифрита. И на самом деле тогда счастье окажется важнее вечной дороги Какие еще у вас предложения? Решил я не зацикливаться на первых же пунктах Вы будете полетить налог на проживание в стране? Какой? 20% от доходов «Дальше. Вы упразильните армию под нашу гарантию безопасности». «Это как же вы ее гарантируете, если никому ничего не указываете?» «Тема не менее, рычаги давления у нас остались». «Что еще?» «Энергию вы будете поставлять нам со скидкой. Может быть, чуть выше себестоимости. Мы же в одной стране живем, в конце концов». «Это все?» «Для начала хватит и этого». «Главное, перекратить насилие». «Ну, хоть в этом я с вами согласен». «Хорошо. Я передам ваше предложение в Верховный Совет. Думаю, через пару дней мы сможем дать ответ». «Я рад вернуться к господину Президенту с хорошими новостями». «В поклоне», — ответил Эфрид. «Он ушел», — оставил меня в раздумьях. Без него стало как будто светлее, и мысли легче побежали по извилинам моего сознания. С утра я созвал совет и рассказал им все, что слышал ночью. Мы собрались, когда темнота еще не уступила свету, и все оставались немного сонными, особенно Гидеон. Он оказался любителем крепко и долго спать, и ложиться при этом поздно. «Ты бы предупредил человек, что говорить будешь долго, я бы тогда и выспаться успел», — сказал он, когда получил слово. «Что же до перемирия? На таких условиях я в целом согласен. Хозяйка велела соглашаться на всё, что не трогает наше имущество. Я закончил». «Ну что же, быстро вы товарищ Гедеон», — вело улыбнулся Клин. «Я полагаю, что нам надо не столько обсуждать приемлемость предложения, сколько наши требования. И тут я считаю самым важным сохранение наших достижений». Если хотят они внедрять свои капиталистические щупальца в нашу страну, пожалуйста, но мы должны иметь конкурентно продукцию и уж точно не сдавать нашу аграрную программу. Надо установить налог на них, а то они выкинут кучу дешевого, некачественного, простите, говна, а потом, знаете ли, разорят нашего производителей как говорится, захватят все рынки. Допускать этого нельзя. Что же касается армии м м тут у нас есть предложение. Упразднить ее мы можем, но взамен учредим такой же ЧОП, как их бог». «А военную технику куда? Истребители на балансе частного охранного предприятия вызовет ряд вопросов». Высказался Безруков, не дожидаясь очереди. «Запишем их на баланс комитета культуры. Памятниками военной техники, а пользоваться будет ЧОП». «Какая разница, на чьем балансе они будут?» «Не стоит в этом вопросе так упираться в бумажки. Я вот напишу сейчас, расстрелять три сотни человека. Что, расстреляете или посчитаете уже расстрелянными?» Бойко декламировал лысый вождь. «Лучше обсудить, какие условия выдвигаем мы, и посмотрим потом, как их будут исполнять, и если они вообще согласятся. Товарищи, а даже если и не состоится это перемирие, К Новому году мы получим доступ к морю Южному и Северному океану. Тогда уже они и с условиями придут, а за эти. Тогда уж и с белым флагом приползут». И мы стали обсуждать наши требования. Долго и ретиво создавали список, но когда он превысил полторы сотни пунктов, решили сократить. И еще несколько часов боролись за каждый. В какой-то момент пунктов не осталось и вовсе, но это тут же исправил Клин и внес вред. 10 самых важных. Поздним вечером список окончательно оформился, и мы все его подписали. 20 пунктов и 12 подписей. Я отправился домой, надеясь отдохнуть. За последние три недели не выдалось свободного дня, и сегодня, когда наконец блеснуло на горизонте окончание безумия, захотелось набраться сил для последнего рывка посмотреть старый добрый фильм про свадьбу в деревне во время гражданской войны, поговорить подольше с Аней. Так давно этого не делал, как следует. Все урывками, все на ходу. Дом пришлось выбирать новый, временный. одной из тех квартир, что осталось бесхозной. Похожая на мою, но совсем другая. Другой вид из окна, другая кровать. Все совсем непривычное, временное. Но бывшие хозяева любили уют не меньше моего, И от этого обживаться было проще. Я открыл дверь, и тишина меня встретила мягким, обволакивающим приветствием. В темноте пахло Аниными духами и аппетитной едой. Ужин ждал на кухне. Я только теперь понял, как проголодался. Съел холодную картошку с котлетами и квашеной капустой, помыл посуду и отправился в путешествие по ночному коридору. Нащупал ручку, но дверь открыла мне комнату дочки. В лучах фонаря ее спокойное личика выглядывала из-под одеяла. «Спокойной ночи, малыш», — тихо сказал я. И она вместо ответа почесала нос. Потом я открыл нужную дверь и рухнул в постель, не снимая одежды. Сил не оставалось ни на что. Глаза не успели закрыться, как сон окатил меня с головой. Подхватил в свои чарующие дали. Белый яркий свет растаял, и я обнаружил себя в старой покосившейся избе. Черные рассохшиеся бревна с трудом держались один на другом. Казалось, малейшее дуновение, и рассыпется вся избушка, подобно карточному дому, и вместе с тем завалит меня. В пустые окна влетали снежинки и таяли, не долетая до пола. А на улице царила зима. Белоснежным ковром она покрыла землю. И до самого горизонта оставалась одна белизна. Я не чувствовал холода, хотя одежды на мне не было. Оставаться внутри казалось опасным. половицы прощально проскрепели мне вслед. А снег встретил мягко, и ноги утопали в нем по самую щиколотку. Он проминался легко и беззвучно пружинил шаги, и идти было приятно. Вдалеке я увидел одинокую березу с ветвями, покрытыми снежной шапкой. Рядом стоял человек, спиной ко мне, в белом платье. Я не мог понять, женщина ли это, или мужчина, даже когда приблизился. Слишком просторная одежда скрывала всякие следы тела и оставляла человека бесполым. Незнакомец не обратил на меня внимания, когда я остановился в нескольких шагах от него. «Прошу прощения, вы не подскажете, где мы?» Но ответа не последовало. Я не мог подойти ближе. Что-то неимоверной силой останавливало мою ногу, стоило только попытаться ее приподнять. «Вы... вы меня слышите?» Повторил я попытку но снова ни слова в ответ если идти вперед не получалось то в бок ноги переступали без преград я сделал несколько шагов надеялся увидеть хотя бы лицо незнакомца но он будто поворачивался с каждым моим шагом и все равно оставался спиной ко мне даже когда обошел его по кругу «М -м -м, ну и куда мне идти то спросил я то ли у себя то ли у незнакомца куда я не смотрел. Везде видел только белое поле снега. Черная избушка исчезла бесследно и больше ничего не выделялось. Даже небо отличалось от земли лишь немного. солнце я также не увидел, хотя света хватало. Ладно, пойду, куда глаза глядят. И снова я не понял, к кому обратился. Отправился первым же направлением в сторону вечной дали, И скоро береза с незнакомцем позади пропала. Потом перестали мысли мои посвящаться одним лишь шагам. Они устремились выше. Я гадал, зачем я здесь и давно ли. Куда иду и откуда пришел. Не может же путь начинаться из неопределенности. На случайной точке в линии бесконечности. Он должен иметь свои истоки и свой конец, иначе он лишён смысла, как бы ни было просто идти. Или начало — это уже конец. Может, не стоило тогда уходить, раз придётся в результате вернуться, заблудившись бесчисленное количество раз и найдя в последний момент тонкую вереницу своих же следов. Я шёл и думал, что мысли — Это лишь окна. Открыв одно и вдохнув воздух идеи, непременно родится новая сотня. Затем из сотни еще тысячи, миллионы, миллиарды. И где же будет одна, последняя, самая глубокая мысль с совершенной идеей, когда миллиарды миллиардов их срастутся в одну, и не окажется ли это новым началом? Пока я думал и ступал, пока я был погружен в размышления, не замечая ничего, приблизился к знакомой уже березе. И знакомый, и незнакомец все так же стоял ко мне спиной. «Отсюда вообще выход есть?» — спросил я. Начинать новый поход мне не хотелось, тем более что мне уже было известно, куда я приду. И все та же тишина густой кашей накрыла светлую долину снега. Каждое мое слово, будто проведенная линия, Оставалось в пространстве ровно до того момента, когда пропадали последние его отголоски. А потом и не было уже никогда ни слова, ни даже звука. Не было только потому, что не существовало ни будущего, ни прошлого. Только настоящее одно мгновение. То самое мгновение, когда мысль освещала путь. Тогда воздух становился свеж и ноги крепко держали, готовые сделать шаг. Но все это только сейчас. И сейчас вечно. «Ладно, тогда я просто посижу здесь, ты не против?» М -м, «Видимо, нет». Я сел. Сел на снег, но не почувствовал даже холодка. Прошло немало времени, прежде чем мне надоело окончательно это безмолвное томительное спокойствие. «Скажи, чего ты от меня хочешь?» — спросил я незнакомца. «Вот я хочу проснуться, если это сон, он мне надоел, а ты чего хочешь?» «Стоишь и молчишь, может, ждешь чего-то?» «Чтобы я тебе сказал то, что ты хочешь услышать, дал бы хоть намек тогда!» Я замолчал внимательно изучая березу. Раньше не замечал, что из-под пышных шапок снежных на ее ветвях свисали крошечные сережки, гирлянды семян, ждали своего часа, чтобы зародить новую жизнь. Не подсказка ли это, когда ни словом, ни действием, но случайностью в голову приводят нужную мысль? «Это ведь про жизнь, да? Про ее зарождение или про ее конец? Или...» «Нет-нет, я понял. Вопрос в цикле». «Ну, конечно. всё рождается не просто для того, чтобы умереть, для того, чтобы родить новую жизнь. Не осветили ты мне поведать решил? О том, что цель и есть начало?» «Да». Услышал я громогласный ответ И задрожало все сущее Земля раскачивалась, будто корабельная палуба в шторм Небо готовилось рухнуть мне на голову Я невольно прикрылся рукой, будто мог остановить падение Новый толчок, и я открыл глаза Комната вибрировала люстры из хрустальных кристаллов заиграла тревожную мелодию Ей вторили ящики и двери Посуда на кухне и ботинки в прихожей «Папа!» Аня вырвалась в комнату, бросилась ко мне, хотела зарыться лицом в грудь, спрятаться от страха. «На улицу! Быстро!» Я вскочил, схватил ее за руку, чтобы не отставала. В коридоре взял пару курток, сунул ноги в ботинки, шнурки не завязывал. «Все потом! Все потом!» На лестнице новый толчок, едва не скинул нас со ступенек. Только на улице, отбежав от дома метров на 20 мы вздохнули с облегчением. Оделись. Соседи подтягивались к нам поближе словно только рядом с нами увидели безопасную территорию. Они вынесли первое, что попало под руку. Некоторые стояли с телевизорами и лампами. Другие держали домашних животных. Одна хрупкая девчушка лет 13 захватила пса. Тот был размером не сильно меньше хозяйки, но она долго не отпускала его. Перехватывала руками, поправляла. Только когда слабость рук сама разжала объятия, собака оказалась на земле. «Что происходит? Что происходит?» — спрашивал каждый второй после очередного толчка. «По радио говорят, что небоскребы в Сити падают», — пояснил мужчина с наушниками и телефоном в руке. «Ночью? Что за чушь? Это, говорят, запланировано. Президент их не велел еще неделю назад сносить». Я получал сводку всех основных СМИ каждый день и не слышал ни слова о таких планах. Похоже, было больше на настоящее землетрясение. Вот только на моей памяти в городе ни разу не трясло. Даже старики могли припомнить только один раз. И то лишь отголоском донеслось тогда с юга. Сегодня же каждый толчок едва не ранял нас на пол. Под непрекращающейся вой сигнализацией мы провели на улице всю ночь. Немногие, смелев от холода, решались вернуться в квартиру, но их быстро выгонял обратно следующий толчок когда же чернота ночи разбавилась утренними сумраками по радио сообщили остановку работ по сносу из всех башен тонувших в серых лучах шпилями осталась одна башня полыни названная кармил ночью падали небоскребы радио сказала правду Из окна квартиры я видел, как поредел лес Сити, как остался одинокий пик Кармел. И пусть я не видел его основания, мог представить свалку возле подножья. А уже в штабе меня встретила депеша разведки, подтверждающая самую обсуждаемую новость недели. Только причина такого поспешного сноса все еще оставалась загадкой. Кабинет мой очень скоро заполнился. Собралась добрая половина партии, пришли оборотни, но даже в этот знаменательный день Серая Волчица осталась в логове, так и не решилась ступить на землю равных. «Если вы не вернетесь, мы вырвем вас из их мертвых рук», убеждали нашу делегацию, когда мы садились в машины. «Мы заставим их заплатить за вероломство». «Спасибо, товарищи!» Лысый вождь так расчувствовался, что взбежал на крышу автомобиля и кричал оттуда, активно жестикулируя. «Сегодня мы закончим войну, но не сделаем это как-нибудь. Мы заставим принять власть все наши требования, чтобы не пропали даром наши старания. Мы сами возьмем в руки свое будущее и сделаем его таким, как хотим именно мы. Не жалкие человечки в башнях славок» новой кости, не алчные капиталисты, возведшие себе стеклянный дом. Мы сделаем наш Амир честным и чистым. Мы построим светлое будущее. И пусть все другие страны увидят, как может жить человек и последует за нами. Знайте, друзья, правда за нами. Враг будет разбит. Все закричали «Ура!» в один голос. Не останавливались, и когда мы отъехали, четыре машины лидеров новой страны. «Попади сейчас у нас ракета, обезглавя на Союз, не закончилась бы страна». Я знал это и был спокоен. На пограничном посту нас провожали солдаты, вытянувшись в струнку и отдавая честь, а мы махали им руками из открытых окон. «Иван Петрович!» «А вам это не кажется, что это ловушка?» Спросил меня водитель, когда мы въехали в разрушенный квартал. Обломки всех размеров и материалов валялись всюду, и убирать их никто не спешил. Даже с дороги не оттащили особенно крупные куски бетона. «Знаешь, может быть, но на карту поставлено слишком много. Не можем же мы просто так развернуться, потому что испугались. К тому же я не уверен, что им так уж необходимо нас убивать». Всегда можно избавиться от человека другими способами, не делая из него мученика. Не, вы меня это не поняли. Я я не про встречу. Вообще мне вот эти все переговоры кажутся странными. Да и люди говорят, что не принесет это ничего, только разрушит все, что уж создано. Да, люди боятся. Но ведь и погибают каждый день. Знаешь, я пока не увидел настоящую статистику, даже и не знал, как много... Может погибнуть за сутки Но ведь если Вот если вернется как был То умирать-то меньше не станут Просто по другим причинам Болезни, которые вот Отказываются лечить Преступления, которые вот не предотвращают Даже даже голод тот же самый Вот у нас Все распределили поровну Пусть мало, но никто не умрет Думаем, там вам позволит Бесплатно еду раздавать Вот так От чего мы точно не откажемся, так это от программы борьбы с голодом». Водитель ничего не ответил, вывернул руль на очередной поворот и замолчал. Я и сам не хотел продолжать разговор. Подписывал карандашом к пунктам списка разрозненные слова, старался не смотреть по сторонам, слишком много страха видел в глазах прохожих и не хотел пропитаться им сам». «Нас ждали в старом замке сердца страны с самых древних времен, и караул не отдал честь, когда мы въехали в главные ворота под иконой и красной звездой на шпиле. Ни то, ни другое давно не являлось чем-то символичным. Просто икона, просто звезда. Нам постелили ковровую дорожку, такую узкую, что и одному человеку пройти было тяжело, приходилось балансировать». Но ни один из нас на нее так и не ступил. Гордо прошли рядом. Перед входом в окружение телохранителей стояли делегаты Азазила, три крупнейших бизнесмена – Марк Запятный, Лейка Штоц и Кирк Моуни, безмерно толстые в дорогих костюмах. Я видел их не один раз по телевизору, но тогда они не имели лишний вес и в целом выглядели совсем не так хищно не смотрели на людей, будто это очередное блюдо, которое разве что еще не обжарили. Чуть подаль от них стоял Варлиоз. Уже забыл он образ братка, теперь длинный кожаный плащ и строгий костюм приближали его к предшественнику. Также отдельно стоял брат Илья. С видом блаженного страдания он следил по очереди за каждым из нас, сложив ладони и поднеся их ко рту. И только Азазил... Стоял с сиятельной улыбкой Пожимал руку каждому И тряс ее «Очень рад, господин Ветров Очень рад», — приветствовал он меня «Это давно уже Стоило закончить Посмотрим Весь Амир сегодня следит за нами И мы не можем его разочаровать Посмотрим Ну уже господин Ветров Не стоит быть таким хмутрым Тучи сделают это за нас Мы прошли роскошными залами Они сияли блеском золота и хрусталя. Свет тысячи ламп отражался от начищенного до зеркального отражения мраморного пола, и казалось, что идет из-под него. «Мне сказал ифрит Фрид, что вы бережете электричество», — говорил я Азазилу, когда мы вошли в зал с длинным столом. «Есть события, которые не терпят экономии», — ответил тот, все так же улыбаясь. Ааззил не сел со стороны федералов, и уж тем более с нашей, он занял место во главе стола. Решил поставить себя выше споров словно его вины не было ни в одном из выстрелов. Пока репортеры находились в зале, щелкали камерами и записывали каждое слово, федералы улыбались. Мы абсолютно точно придем к консенсусу, — говорил Лейка Штоц. «Со всем вниманием отнесемся к нашим гостям», — вторил ему Марк запятный. «И каждому труженику обеспечим благополучие», — нараспев обещал брат Илья. «А что скажут представители повстанцев?» — обратили на нас свое внимание репортеры. «Мы согласимся только с теми условиями, которые устроят наших граждан». Лысый вождь старался говорить под стать оппонентом с такой же улыбкой, но получалось у него неумело. Не хватало трех десятилетий от точки навыка лицемерия. «Да, оборотни не вернуться больше в ту нищету, куда нас загоняли все эти годы». он даже не пытался притворяться. Смотрел на всех диким зверем, а я представлял уже заголовки газет с его озлобленным лицом. Мне тоже давали слово, но сказать было нечего. И уже после этого всех лишних из зала выставили». Остались только делегаты и два помощника. «А теперь слушайте сюда!» Лживая улыбка покинула лица присутствующих. Марк за без нее оказался обычным вредным стариком с обвисшими щеками и набухшими веками, оставляющей для глаз лишь тонкую щель. Но твердый его голос, привыкший отдавать приказы, не соответствовал возрасту. Вы примете все наше предложение точки. Никаких но и если. И все перебежчики должны быть расстреляны, добрейшим тоном пропил брат Илья. Негоже, негоже предавать товарищей в трудную минуту. Господа, спокойнее, вмешался Азазов. Уже испугайте наших гостей, они не станут говорить. Удивительно честное начало. «Ни одним словом вы не заставили нас переманить свои убеждения по поводу этих переговоров!» Теперь улыбался лысый вождь. «Вырвалась наружу вся ваша суть!» «Это что вы себе позволяете?» «Замшелый адвокатишка уездного городка!» Возмутился Киркмоуни тонким фальцетом и сразу исказился в гримасе старого аристократа измученного подагры. «Давайте-ка, давайте уж лучше перейдем к обсуждению!» «А что тут это обсуждать-то, милостивый государь? Удивился Штольц. «Они же безграмотные. Видят слова, да не знают значений». «Хватит нести чушь, мне надоело!» Зарычал Гидеон. Тут же будто пробудился от сна Ворлеос. «Вы не понимаете еще, что... Решен уже итог переговоров. Можно сусалить бесконечно, на толку от этого не увидите. Уступите все, что можете, и оставите только одно. И вот...» «Один лишь вопрос. Что же вы оставите?» Азазил долгое время следил за перебранкой и, наконец, расхохотался, запрокинув голову. Поднялся со своего места, прошел за спинами сторонников в полной тишине. Не могли сказать ни слова и мы. Казалось, что вот сейчас президент произнесет нечто особенное, и оно устроит всех. Что решение не только наших споров, но и проблем всего Амира заключено сейчас в нем. «Скажите мне, господа, известно ли вам, кто есть Ветров Иван Петрович?» Спросил, наконец, Азазил. Когда пауза затянулась, федералы стали наперебой предлагать варианты. «Это варвар, смерть, охотник...» «Нет-нет, господа, вы не правы!» Снова рассмеялся Азазил. «Это великий человек!» Теперь уж удивились мы. Гедон посмотрел на меня, готовый наброситься. Лысый вождь поёрзал неуверенно, но промолчал, хотя сказать хотелось. Из-за него это сделал Клин. «Это клевета и наговор. Вы, пожалуйста, про своих говорите. Наших товарищей я бы попросил не трогать. И без вас уже сказано слишком много». «О, господин Викентьев». «Товарищ». «Бросьте эту игру, господин Викентьев. Вопрос не в этом». Вы не знаете, на что способен Иван Петрович. А сам он, надо полагать, был слишком скромен, чтобы посвятить вас в курс дела. О чем вы говорите? Тише, тише, не подгоняйте. Я и так говорю. Ваш коллега способен изменить Амир. Даже не так. Он способен создать новый мир без всех этих расприй. И сделать это может в считанные минуты. Это... Это похоже на эзотерическую чушь. Не унимался Клин. Да не будь всего таким реактивным. Выслушайте для начала. Все вы знаете про Калинов мост, только никто не уверен, что это такое на самом деле. Я хочу раскрыть вам страшную тайну. Моста никакого нет. Есть постоянная связь с Ямиром. Но до сих пор путешествие осуществлялось лишь после смерти и в одну сторону. А вот Иван Петрович способен расширить эту тропу, соединить два мира в один. А дальше мы вместе ударим по свету и прорвем его оковы. Заполним вселенную своими душами и будем вольно прожить вечность как нам угодно, всем нам, без всяких условий и заветов. «Окова света? А может, нас не устраивает противопоставление со светом?» «Если и есть такие абстрактные силы, как свет и тьма, то мы-то мы как раз за свет!» Сказал лысый вождь. «Это в сущности неважно и Люди сделают свой выбор сами в последний момент, поэтому уступить мы можем вам все, что вы пришли требовать, и даже больше». «Что? Азазил Матуюч? Как же так?» Взмолился Запятный. «Они ведь не дадут нам спокойно делать бизнес с их диктаторскими законами». «Вы не исполните своего обещания?» «Как же ваше честное слово?» Президент подошел и изящно положил руку ему на плечо. Старик начал задыхаться, судорожно хватал воздух ртом, но вдохнуть не мог. Щеки налились кровью, глаза широко раскрылись, и по белкам их разбежались красная сеть лопнувших капилляров. Он пытался скинуть руку Азазела, но сил не хватало — Ножки стула под запятным елозили по мрамору с пронзительным скрежетом. От этого звука сводила челюсть и передергивала. «Хватит!» — вскочил я, но Азазил не остановился. «Простите, Иван Петрович, простите, что пришлось вам услышать такую наглость. Это не первый раз. Господин запятный был предупрежден, правда?» Обратился он к Моуни, и тот со всей готовностью закивал. «Нельзя, нельзя приступать кля клятву, нельзя!» Запятный обмяк, издав последний хрип. Когда президент убрал руку, тело бизнесмена накринялось вперед и навалилось на стол. «Вот так просто, господа. Я дал ему все и теперь все забрал». Азазил вытер руку о пиджак штоца и прошел к окну. «Он... он ваш сын?» – удивился я. «Нет, что вы, нет. Разве похож он на меня хоть отдаленно? Есть в наших отношениях определенная история. Я думаю, брат Илья лучше любого рассказчика может просветить вас». «Конечно, мой господин», — поклонился брат илья и начал рассказ. 40 лет тому назад в стране царил ужас и страх» всех несогласных расстреливали, едва не открывали рот. Каждого творца вгоняли в узкие рамки партийные идеи, каждого гения заставляли в рабском труде двигать прогресс. Не больше обычного пьяницы зарабатывал он за прорывы, способные перевернуть Амир. Партия твердила, что быть нам серостью до конца наших дней. Говорили Чтобы быть, как все, строго обязательно И тогда И тогда пришел Азазил Матуевич Он проник в застенки И всем, кто ждал расстрела Предложил невозможное Не просто пообещал жизнь В той черноте от жизни Отказался бы каждый Потому что жизни и не было Он пообещал сделать нас хозяевами жизни, разрушить строй. Пожалуйста, мы разрушили. Поделить экономику между собой. Пожалуйста, и мы поделили. Иметь все, что покупается. Пожалуйста, и мы купили каждый, что хотел. Но было одно условие. Азазил Матуевич обещал вернуться однажды. И тогда бы мы должны были обернуться его верными марионетками. В тот день, гния за решеткой, соглашались все. И с безмерным удовольствием прожили они свою новую жизнь. Но многие обладали слишком короткой памятью. И тогда Зазил Матуевич вернулся через 40 лет и попросил исполнить условия. Не вспомнили они лица того, кому обязаны, как же не согласились они подчиниться. Пали их предприятия, а следом за ними сегодня ночью пали и башни их состояний. Врата пустоты теперь ничто, только эти два глубоко уважаемых господина, а вся федерация перешла под управление полыни, «Еще немного, и воссияет она над Амиром и заменит солнце на небосводе!» «Вы дьявол?» — спросил Азазила Клин. «Это невозможно! Не существует ни дьявола, ни бога! Это все сказки!» «Нет, господин Викентьев, сказки придумываете вы!» «Нелепые рассказы, что не существовало никогда непознанного!» «Ну вот я перед вами! Уверуйте и преклонитесь!» Я так запутался в чужом вранье, что не мог понять, говорит ли хоть кто-то правду. Сын дьявола оказался сам дьяволом. Пусть так. Не изменит этот незначительный факт ровным счетом ничего. Ровно как и его ложность. Важнее было другое. Вы все так долго уничтожали страну. Может, даже целый Амир. Зачем? Потому что эта империя страха сохраняла слишком много света. Это же очевидно. — ответил мне Штоц. — То, что рассказывали вы этой чернотой мрак. Как там могло оставаться хоть что-то хорошее? — Свет не равен хорошим. Свет — это вечное ограничение. Тьма есть свобода, и это хорошо. Так должна начинаться каждая книга. Продолжал растягивать каждое слово брат Илья. Вы и так этого добились везде, если не прямым текстом, то под смыслом именно это и говорится. Некоторые не видят тайных смыслов. Иные не замечают и очевидного. Надо сказать открыто и прямо. И тогда истину поймут все. «И что же вы хотите, чтобы неугодные книги сжигали?» — спросил лысый вождь. «Нет. Их и так уже никто не читает». «А у нас читают». «Это единственное исключение, а единица — это ноль», — так вроде говорил ваш любимый поэт. Кстати, и его империя не пожалела. Заставила проглотить дуло пистолета. «Прекратите копаться в прошлом! Благодаря вашим стараниям у нас такие величины стали либо никому не нужны, либо и вовсе не родились, и сколько вы своим попустительством привели к пистолетному дулу!» «Даже не так! Его еще купить надо! К фетле на шею или скрытом венам «Были бы они величинами, пробились бы сами!» «Куда пробились? К ценителям плоскогрудой порнухи? Вы же истребили в людях стремление к высокому! Вы закрыли двери перед носом самородков!» «Ну так обратитесь к Ивану Петровичу. Ключи к абсолютной свободе в его руках!» Распевность брата Ильи постепенно исчезала и теперь пропала окончательно. «Да!» Мы не знаем, какую свободу вы предлагаете. Может, и нет там ничего. Пустота, вакуум. Пустота ждет, мир если дорога не откроется. Все рушится на ваших глазах, и вы не видите. Произнес спокойно в а мир будет в порядке, если... А думается человечество, если воспользуется нашим рецептом. Всем коллективом мы восстановим и природу, и культуру, и экономику. Вы просто оттягиваете неизбежное. Сумасшествие шагает по планете, города остаются пустыми, страны вымирают, и никто не станет прислушиваться к горстке изгоев. Мы остались с теми немногими здравомыслящими людьми, к которым бегут в самый последний момент. Но и в этот последний момент мы сможем все исправить. Хм... «Если в дурдоме вы видите рядом с собой только здоровых, выводы неутешительны», — пошутил Штоц и получил взамен испепеляющий взгляд Гидеона. «Господа, что же вы никак не поймете?» Азазил вернулся к своему стулу, но не сел, обнял высокую спинку и гладил витьеватый рельеф. Не будет больше смысла в ваших спорах. Вселенная бесконечна. И вы поселитесь так далеко друг от друга, что никогда не вспомните о существовании прочих взглядов. Если только пожелаете, создадите свое человечество, каким видите его вы. Что-то Не хотел я представлять, какой мир приглядился ему. Не могла в нем родиться хоть отдаленно чистая идея. Даже если я открою эту вашу дорогу, с чего вы решили, что люди пойдут за вами, за свободой? Может, в последний момент они сделают выбор в пользу света? А для этого сами люди придумали прекрасные технологии. Мы убедим их в правильном выборе. К тому же, многие их друзья и родственники уже будут в темноте. Ничего сложного. Все замолчали. Только теперь я заметил, что по окнам барабанит град красного цвета. Он оставлял кровавые пятна, и те медленно сползали вниз. Вы тоже заметили. Азазил подошел ко мне сзади, тихо, даже бесшумно, склонился к самому уху, и никто этого не заметил. А мир близится к последнему своему дню. Осталось совсем недолго. «Как же вы добьетесь того, чтобы вас слушали все?» Поддался я его уговору. «Не надо никому слушать меня. Это лишнее». А, «А как же тогда?» «Вас будут слушать». «Но я никто. Вы себе льстите. Вы слишком значимы для Вселенной, чтобы быть никем». «И что, вы дадите мне власть?» «Вам нет. Власть всегда находит своих ненавистников, пусть даже она еще совсем нова». И запятнать себя не успела. «Мы вашего господина Бурова назначим председателем кабинета министров. Пусть делает, что хочет. Только пропаганду мы оставим себе». «И вы думаете, ваши сторонники это одобрят?» «Я скажу, что это хорошо, и они подтвердят». «А если нет?» «А если нет?» Азазил указал на мертвого запятного. И не продолжил фразу. «И что так со всеми?» «Все не станут возражать своему покровителю». «А со мной как?» «Вы выступите перед народом всего мира, спика башни Кармел. И вам будут внимать, как никому в истории. Потом вы откроете проход, и люди с готовностью встанут на сторону тьмы». «Как же вы их заставите меня слушать?» «Пропаганда». Мы управляем всеми значимыми силами, влияющими на общественное мышление. Сделаем вас рыцарем без страха и упрека. Живым святым. Святейшим из всех. И многому времени потребуется? 40 дней. Хм. Точно, так мало. По-моему, обществом управлять гораздо сложнее. Вовсе нет. Мы объявим карантин и заставим сидеть всех дома. И каждый источник будет рассказывать о вашем величии. Все поверят, даже не заметив этого. Я сомневался в плане. Мне казалось провальной такая амбициозная затея. Но кто говорил ее мне? Кто нашептывал на левое ухо? И сомнения отступали. «Ну что, господин Ветров, согласны ли вы, наконец, разорвать хрупкую связь миров и соединить их в один прекрасный свободный мир?» Я смотрел на кровавые подтёки на стёклах и не видел сквозь них будущего. Оно пропало в пучине безответственности. Мы привели Амир на грань и не оставили пути назад. Был ли у меня выбор? Нет. А Екатерина, вы её отпустите? Конечно. Почему нет? «Вы же согласны по доброй воле помочь миру. Разве могу я мешать такому порыву мелочной угрозой?» «Так вы согласны?» «Одно слово, и она исцелится». «Я согласен», — быстро сказал я, словно боялся обжечься. «Вот видите, Иван Петрович, как это просто». А теперь вы увидите, как вынушаемы люди, как они доверяют всем, кроме глаз своих. И не удивляйтесь небывалому почету. Это лишь мгновение, прежде чем вы станете поистине величайшим из великих. Азазил вернулся на свое место, сел поудобнее. «Нет, нет и нет! Нас не может это устроить! Мы не идеалисты и не мечтатели!» И нас волнует общество, в отличие от всех ваших этих вот, ваших прихвостней!» Бойко продолжил спор лысый вождь, а я уже забыл, на чём он остановился. «Не идеалисты, не мечтатели. Это правильно», — усмехнулся Моуни. «Вы просто дураки, отрицающие действительность. Мы правильно поняли, что никаких переговоров вы не планировали?» — спросил Клин. «Господа, вы правы», — хлопнул ладонью по подлокотнику Азазил. Этот разговор слишком затянулся. Пора и честь знать. Предлагаю закончить на таких позициях. Кабинет министров вместе с постом председателя я передаю вам, господа общинники. Делайте, что хотите. Но есть одно условие. Ни слова в вашу поддержку вы не услышите. Агитация и пропаганда остается в моих руках. У кого-нибудь есть возражение Лица федералов побледнели, челюсти сжались, Я слышал их зубной скрежет. Желваки зашлись от немого гнева. Они непонимающе обернулись в сторону президента, но никто так и не решился высказаться против. от чего же?» — в рыболепстве протянул Штоц. «Раз люди с такими интересными взглядами...» «Вообще породу я вижу издалека, и тут, конечно же, увидел...» «Это какой-то подвох!» Недоверчиво сощурился лысый вождь. Нет. Создавайте правительство, делайте, что считаете нужным. У вас же есть кого поставить на основные посты. Конечно, есть. И председателем мы назначим товарища Ветрова. Он справится с должностью председателя правительства новой страны. Справится и с этим. Как вы считаете, товарищ Ветров? Боюсь, тут за Иван петрович скажу я. Оборвал меня Зазил, прежде чем я успел сказать хоть слово. «Назначьте на эту должность любого другого. Я не думаю, что господин Ветров готов». «Товарищ Ветров!» — повернулся ко мне лысый вождь. «Вы... вы что, вы не возразите ему?» «Думаю, что нет. Если президент не хочет видеть меня на посту председателя, то мы можем предложить ему целый список гораздо более достойных лиц». «Ладно, ладно, пусть так, товарищи. На этом всё. Нам потребуется день, чтобы составить кабинет министров». «В этом вопросе спешка неуместна, но промедление в нашей ситуации смерти подобно!» Азазил уже остановил убрать труп, и помощники спокойно исполнили приказ. Запятный весил не меньше полутора сотен килограммов, но его подхватили как пушинку и вынесли через тайную дверь за картиной. Мы проводили их взглядом. Убийство это никто не осудит, просто потому что его никогда не было». И не осталось ни одного свидетеля, которому можно было бы верить. Так скажет прокурор и откажется возбуждать дело, даже если я сам приду к нему с заявлением.